часть первая жизнь в офисе или коллеги и компании бывают разные рабочая лошадка или а сережа молодец в колхозе больше всех работала лошадь но председателем так и не стала офисная мудрость озарение я пахала всю жизнь вернее с того самого момента как попала в офис вчале я была Как бы это помягче сказать, назовем это так, идеализирующая дура в розовых очках. Но есть и другое, не менее емкое определение моего тогдашнего состояния – восторженный идиотизм. Уверена, многие сталкивались с тем же. Ты вылетаешь из-под родительского крыла, устраиваешься на первую в своей жизни работу, стараешься проявить себя и показать, кто тут настоящий молодец. Но не успел ты моргнуть глазом, как все, кому не лень, начинают ездить на твоей преданности делу и усердии, а ты переходишь в постоянный режим ожидания с табличкой на лбу «Подкиньте мне еще задач, пожалуйста». Знакомый сценарий. Ничего удивительного. С юного возраста на внушают, как важно быть послушным ребенком, хорошо учиться, помогать близким, делиться. Только так, мол, и можно вырасти достойным человеком и добиться чего-то в жизни. Узнаете себя? Не знаю, кто и зачем придумал это, но прожив определенную часть жизни в офисе, могу с уверенностью сказать, кому это выгодно. Во-первых, такая отдача и кротость с моей стороны была нужна руководителям. Да-да, они сменяли друг друга и шли на повышение. А я, стараясь быть хорошей, тащила за них основную работу, пребывая в своем прекрасном состоянии восторженности. А как же иначе? Я свято уверовала, конечно, не без помощи посторонних, что мы одна команда. Мы все настроены на одни цели и задачи. Мы все за результат. Ты вкладываешь в себя, в свое развитие. Пойми, что самое главное в процессе работы – это опыт, который ты здесь получаешь. Сказал мне руководитель на моей первой работе, в первый же день. Ух ты, как удобно! Создать вдохновляющие слоганы, подвести это под пирамиду потребностей и вуаля! Прекрасная формула для бизнеса. Рабочие лошадки приносят удвоенный, утроенный результат не за вознаграждение, а за опыт. Гениально! Во-вторых, как это ни странно, нужно это нам самим для преодоления собственных детских комплексов. Про синдром отличницы слышали? Когда страшно ошибиться, страшно не дотянуть, страшно сделать хуже, чем идеально. И вот, имея эти во-первых и во-вторых, ты сидишь и пыхтишь допоздна в офисе, в то время как твоя коллега, которая, видимо, не хотела в детстве стать хорошей девочкой, развлекается со своим бойфрендом на морях, оформив больничный. Ну а ты, естественно, работаешь и за себя, и за нее. Но я же не просто так работаю, я опыт приобретаю, убеждала я себя. Да, опыт в итоге я действительно получила. А вместе с ним полный вип-комплект. Таблетки от нервного расстройства, отсутствие личной жизни и дергающийся глаз от мысли о грядущей планерке. Вы, наверное, спросите, а на что, собственно, автор жалуется? Сидит в офисе, где тепло и сухо, вагоны не разгружает, получает зарплату два раза в месяц и еще чем-то недоволен. Нет, дорогие читатели, я не жалуюсь, никоим образом. Я ору и воплю благим матом, и это самый настоящий крик души, а вызван он ощущением абсолютной несправедливости. Давайте так, мухи отдельно, а котлеты отдельно. Мой опыт – это одно, это мое достояние, которое приобретено кровавыми мозолями на руках, кипящими от напряжения мозгами и бессонными ночами. А выполненная в рамках должностных обязанностей и сверхних работа – это другое. И эта работа должна быть оцифрована, оценена и оплачена пропорционально ее объему и качеству, независимо от приобретенного мной опыта. Как-то так. Вернусь в начало своей истории. Я пришла в наш офис сразу после института. как и положено молодому сотруднику, полностью погрузилась в рабочий процесс. И понеслось. Кто хочет участвовать в проекте? Я. Кто поможет закрыть дедлайны и поработать над важными задачами? Я. И на очередное «Кто готов?» с моей стороны звучало постоянное «Я». Будто я застряла в пионерской организации с ее девизом «Всегда готов». Со временем мой восторженный идиотизм дал результаты. Мне стали накидывать задачи, уже не спрашивая, готова я или нет. Через 10 лет упорного труда и я все-таки стала начальником самого крупного отдела с отдельным кабинетом и заместителем. Начало. «Здравствуйте, Светочка Александровна!» Как-то поутру сладким голосом пропел мой начальник Владимир Иванович. Такое обращение в нашей организации считалось уместным. С одной стороны, с уважением, по имени-отчеству, с другой, мило и сердечно, близко к народу. Так обращаться в нашем офисе было принято только к женской части коллектива, тем самым демонстрируя гендерную дискриминацию и превосходство мужского пола над женским. Вот я, например, не могу своему начальнику сказать «Володенька Иванович, как поживаете? Что новенького у вас происходит?» А для него это нормально. Все дамы у него Ларисочки Дмитриевны и Олечки Петровны. Знакомьтесь, Светочка Александровна, это Сергей Иннокентьевич. Хотя наверняка вы его уже знаете, он давно в нашем офисе работает. Сергей Иннокентьевич – ценный сотрудник, и мы решили его, так сказать, бросить на подкрепление в ваш отдел. Будет вашим замом. И у вас нагрузка поменьше будет. «Вот, Сергей Иннокентьевич, вверяю вас в бережные, так сказать, руки Светочки Александровны». Сергей Иннокентьевич улыбнулся мне ослепительной улыбкой от беленых зубов, протянул руку со свежим маникюром и подмигнул, словно спрашивая, «Ну что, Светочка Александровна, сработаемся?» Во время этого рукопожатия мои чуткие руки уловили, что работать им придется из-за себя... из за улыбающегося Сергея Иннокентьевича. Хорошо информированные источники из других отделов уже снабдили меня информацией о том, что из себя представляет мой новый зам. Работать с таким же энтузиазмом, как я, в планы Сергея Иннокентьевича не входило, потому что у него имелось два больших преимущества Которые были своего рода защитными грамотами от гнева начальства И выгодно отличали его от коллег Первая заключалась в наличии жены Она была дочерью папы, который занимал очень высокое место в министерстве Супруга Сергея Иннокентьевича работала, как это ни странно, тоже в министерстве Но в отличие от папы, не на очень высокой, а просто на высокой позиции Как ее угораздило выйти замуж за Сергея Иннокентьевича, непонятно. Возможно, их высокие отношения сложились благодаря челночной дипломатии, так как иные разумные причины этого брака, по-моему, отсутствуют. Знаете эту историю? Существует то ли байка, то ли реальная история о том, как Генри Киссинджера, бывшего госсекретаря США, попросили объяснить, что такое челночная дипломатия. Киссинджер ответил. «О, это универсальный еврейский метод. Поясню на примере. Представьте, что вы хотите выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из русской деревни. Это невозможно, скажете вы. Напротив, это очень просто. Я еду в русскую деревню, нахожу там простого парня и спрашиваю, «Хочешь жениться на американской еврейке?» Он мне, на хрена, У нас и своих девчонок полно». Я ему, «Да, но она дочка миллиардера». Он, «О, это меняет дело. Тогда я еду в Швейцарию на заседание правления банка и спрашиваю, вы хотите иметь президентом сибирского мужика?» «Фи», — говорят мне в банке, «А если он при этом будет зятем Рокфеллера?» «О, это меняет дело». И таки да, я еду домой к Рокфеллеру и спрашиваю, «Хотите иметь зятем русского мужика?» Он мне с возмущением. «Что вы такое говорите? У нас в семье все финансисты». Я ему. «А он как раз президент правления швейцарского банка». Он. «О, это меняет дело. Сьюзи, поди сюда. Мистер киссинджер нашел тебе жениха. Это президент швейцарского банка». «Сьюзи». «Фи, все эти финансисты, дохляки или педики». А я ей «Да, но этот здоровенный сибирский мужик». Она «О, это меняет дело». В общем, Сергей Накентьевич мог всегда воспользоваться ресурсом семейных связей в любое время дня и даже ночи. Другое преимущество Сергея Накентьевича заключалось в том, что он постоянно улыбался и никогда не унывал. «Вы думаете, что тут такого? Вот я улыбнусь, и что дальше?» какой от этого такой плюс будет, а плюс непременно будет, и еще какой. Как я поняла со временем, если улыбаться правильно, со смыслом, а может и без него, но уверенно, и еще раз уверенно, то это может выделить тебя из общей массы и дать ряд преимуществ. Сергею Иннокентьевичу его навык улыбаться – давал возможность присутствовать на всех выставках в качестве встречающей стороны нашей компании. Там он протягивал для рукопожатия свою крепкую руку с наманикюренными пальцами, энергично ею тряс, не прекращая позитивно улыбаться. Он заряжал партнеров и клиентов незыблемой верой в светлое будущее, где каждый, кто пойдет за нами, будет также сверкать улыбкой успеха. Одним словом, Сергей Иннокентьевич был своего рода визитной карточкой нашей компании, которую передавали из отдела в отдел, благо отделов в нашей компании было много. Сергей Иннокентьевич, давайте с вами сразу договоримся. Начала я жестко, когда шеф растворился после обмена любезностями и представления моего нового сотрудника. Меня зовут Светлана. Светочкой, даже Александровной, прошу меня не называть. Если мы договорились по этому вопросу, то я готова ввести вас в курс дела и описать ваши задачи в этом отделе. Мне хотелось сказать «моем, моем отделе», но я почему-то промолчала. И мы пошли осматриваться. Я впереди, Сергей сзади, напоминая окружающим героев басни «Слон и моська». Мои метр с кепкой не спасали даже шпильки, а Сергей был громадной детиной атлетического телосложения, так что сразу становилось ясно, кто из нас был моськой, а кто слоном. И вот я следую по длинному офисному коридору между стеклянных перегородок, гордо задрав голову и осознавая свое величие, при этом сурово поглядываю по сторонам. Всем понятно, кто у нас главный. Сергей уразумел, кто главный, и семенил за мной, укорачивая шаги. Я замечаю это и злорадно продолжаю внутренний монолог. «Что-то же! Я тебе покажу, Светочку Александровну!» Тут здравая мысль пытается пробиться к моему сознанию и предупредить, что надо быть осторожней и не вышагивать, как генерал на параде на шпильках в 12 сантиметров. Но, увы, здравая мысль опаздывает. Шпилька не выдерживает моего гордого шествия и ломается». Если бы это происходило на страницах романа, героиня была бы тут же подхвачена крепкими руками своего спасателя. Но это жизнь. Сергей в возможной попытке поймать меня резко выбросил руки вперед и, не рассчитав траекторию выброса, снабдил меня чувствительным толчком в спину, придавая моей тушке заметное ускорение. И я понеслась вперед с воплем «А!». Очнулась я на полу. Рядом валялась сломанная туфля. Поза, да и весь мой вид в этот момент были не самыми элегантными. Рядом уже толпились сотрудники офиса, и во главе с ними мой новый зам. Все интересовались моим самочувствием, а Сергей очень искренне и с явным сожалением в голосе рассказывал, как он пытался меня спасти. Но я в этом сомневалась. Мне казалось, что не спасти он меня хотел, а наоборот, придать то самое ускорение, которое привело меня к полету и его залежанию сейчас на полу. Мне было больно, обидно и жалко себя. К этому добавлялась досада по поводу сломанных новых туфель. Из глубин моего подсознания всплывает история, которая произошла на уроке английского, когда я была значительно моложе и ездила на Мальту учить язык. Мы разбирали текст, где было что-то про гадание. Преподавательница англичанка, любительница русской классики, на ломаном русском процитировала. «Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота бушмачок, сняв с ноги, бросали». Она не понимала смысла этого действа и я решила ей показать, как это происходит. Я с детства привыкла все делать хорошо, И демонстрацию того, как кидают башмачок, я тоже выполнила на совесть. Моя юбка во время показательного броска разошлась по шву практически до пояса. Хорошо, что я была молодой, и это была мальта. Я перекрутила разрез на бок, скрепила скрепками и на обратной дороге не могла сдерживать смех. В ближайшем магазине я купила новую юбку, и мне тогда было очень весело. Но сейчас, сидя на полу в офисе, В окружении коллег весело мне не было. «Ой, а какие трусы на мне сегодня!» — всполошилась я. «А то загремишь в больницу, а на тебе верх один, а низ другой!» Тьфу ты, про это потом подумаю. Главное понять, не сверкала ли я голым задом во время падения. Я засунул руку под пятую точку. Иногда для радости нужно очень мало. Юбка не пострадала. Но счастье не бывает всесторонним и долгим, к нему что-то частенько примешивается, какая-нибудь ложка дегтя. К моему добавилось ощущение беспомощности и унижения. И тогда я подумала, что в список важных задач я включу самую главную – сделать жизнь Сергея Иннокентьевича в моем отделе увлекательной и яркой. В плохом смысле этих слов. Но все произошло ровным счетом наоборот. Сережу перевели ко мне в отдел не просто так, а с напутствием. Вышестоящее руководство многозначительно мне втолковывало «Расти кадры и повышай свои менеджерские навыки». Как будто Сережа был чем-то чрезвычайно важным, без чего я свои навыки руководства отточить бы не смогла. Он, по сути, был сверхценным сотрудником, которого передавали из отдела в отдел, как переходящее красное знамя, на должность заместителя. Делалось это, очевидно, для того, чтобы руководители могли почувствовать, каково это – быть начальником с замом. В нашей компании считалось непростительным упущением, если сотрудника увольняют. Это было колоссальной недоработкой начальника, руководителя начальника, одним словом горем и позором всей компании. Почему? А потому что компания упустила, не доглядела, не помогла мотивировать сотрудника и разглядеть его потенциал. Высшее руководство свято верило, что у всех сотрудников был огромный потенциал, и только начальники, которые не смогли вовремя развить свои лидерские компетенции, не доглядели и проворонили это. Отсюда вытекала одна из самых важных задач начальника отдела – развить свои компетенции по управлению персоналом, а также компетенции некомпетентных сотрудников. И, конечно, никто не отменял производственную задачу вовремя закрывать проекты, чтобы высшее руководство жило в ощущении, что в Багдаде все спокойно. Я совсем недавно стала начальником, и до следующего повышения было еще очень далеко, как до луны. Восторженных идиоток, готовых пахать с утра до ночи, в моем отделе кроме меня не наблюдалось. И я поняла, что светлое будущее в котором я буду сидеть в своем кабинете и ничего не делать, в ближайшее время не наступит. А еще в нагрузку у меня был Сережа, который прекрасно осознавал свою роль в повышении моих компетенций по управлению персоналом и добавлял мне немало хлопот. Задача эта давалась мне с трудом. В моей голове частенько роились замысловатые и не всегда цензурные выражения в адрес Сергея. когда он в очередной раз профукивал все сроки по поставленным задачам. Уволить его я не могла, поэтому мне приходилось глубоко в себя запихивать эти рвавшиеся наружу выражения, вздыхать и думать о том, как я плохо мотивирую сотрудников на достижение поставленных задач. Ну, никак не удается мне заставить Сергея сидеть на работе допоздна, включать компьютер дома, чтобы проверить рабочую почту, Подскакивать в 4 утра от гениальной мысли, которая точно помогла бы нам сделать проект на самом высоком уровне. Время шло, а я так и оставалась с переходящим знаменем, замом Сережей. И я даже привыкла, что есть кто-то, на кого можно вывалить весь негатив в момент разговоров со своим внутренним голосом. И все бы, возможно, так и продолжалось, если бы не последующие события. Как-то я случайно услышала, как меня обсуждают боссы. Исполнительная девочка много знает, отлично закрывает все задачи. но ну, вы понимаете, хорошая рабочая лошадка. А про моего заместителя надо приглядеться, у него есть потенциал. В этот момент земля стала уходить у меня из-под ног. Значит, я рабочая лошадка. а мой заместитель Сережа – перспективный сотрудник? Что? Вы в своем уме? Как этот бездарь Сережа, провалы которого я постоянно прикрываю, вдруг стал перспективным сотрудником, а я – рабочей лошадкой? О пользе коучей Мысль о том, что настала пора решительных действий, прочно утвердилась в моем сознании. Пора выжить, Сережу. Я и раньше об этом думала, но теперь мое решение стало не на шутку решительным. Правда, как это сделать, я совершенно не представляла. Я привыкла пахать, и на плетение офисных интриг у меня никогда не было времени. И сейчас, когда этот навык мне понадобился, оказалось, что я не представляю, как строить козни и начать выполнять план по уничтожению зама. Поэтому я попыталась подойти к этому вопросу системно, по-научному. Сначала я приобрела книги про офисные интриги и даже прочитала их. Поняла, что это либо слишком сложно, либо попахивает чем-то не очень законным. Потом попыталась найти информацию на просторах интернета, но методы, которые предлагались, показались мне нерабочими. Потом я поговорила со знакомыми и поняла, что опытом по плетению интриг мои знакомые не обладали. Поэтому я попыхтела, еще раз попыхтела, поговорила со своим внутренним голосом на тему того, как его... и <кхм> отправилась закрывать остаток задач, которые не закрыл Сергей Иннокентьевич. И тут произошел еще один случай. Как-то в компании решили последовать новым тенденциям по развитию персонала, и заказать консультации коучей для руководителей отделов и их замов, чтобы усилить всеобщую мотивацию. Пока я искала время для того, чтобы записаться на консультацию, мой зам на ней побывал. Коуч моего зама, видимо, был выдающимся, либо мой зам был в определенных вопросах действительно талантливым учеником. Буквально после первой сессии я увидела эффект. Улыбаться Сергей Иннокентьевич стал еще шире. и придя в отдел после обучения, заявил, что жить надо в удовольствии, и главное в жизни – не напрягаться. Через какое-то время, проходя мимо рабочего места Сергея Иннокентьевича, я заметила лист А4, прикрепленный над его столом. Я не удержалась и подошла поближе. На листке было написано каллиграфическим почерком «Позитивное мышление». «Финансовая свобода. Делаю заказ, получаю, что хочу». Моя энергия растет, моя сила со мной. Мой мир заботится обо мне, а я забочусь о своем мире. У меня все получится. Я уникальный, я гений, я инвестирую в проекты, а проекты инвестируют в меня. Я обаятельная личность, я принимаю свой мир таким, какой он есть. Я есть любовь. Я поняла, что мне нужно срочно попасть к этому коучу на консультацию, но вместо этого я сломала руку, поскользнувшись около подъезда, когда очень торопилась на работу и попала в больницу. Можно заподозрить, что это был заказ Сергея, но я надеюсь, что это была случайность. О дальнейшем развитии и совершенствовании своего зама я узнала из рассказов коллег. В мое отсутствие Сергей Иннокентьевич решил следовать рекомендациям коуча и жить в кайф по полной программе. Он не придумал ничего лучше, как завести роман с сотрудницей из соседнего отдела. Любовь была так сильна и так била ключом из всех отверстий Сергея Иннокентьевича, что это попало на видео, которое, в свою очередь, попало в кабинеты министерства. Уж не знаю, кто смог это организовать, но чудо свершилось. Я думаю, что не только я хотела избавиться от этого обаятельного и ценного сотрудника. Когда я вышла после больничного на работу, зама у меня уже не было. Напомню, что у нас в компании в принципе не увольняют, но в этот раз уволили сразу двоих. Но я к этому не имела никакого отношения. Мне сочувствовали, как мне, наверное, неприятно вся эта история, как мне тяжело будет без зама. Очень тяжело соглашалась я, кивала, сокрушенно подакивала, разводила руками, а внутри ликовала, свершилась, дождалась. Так я поняла, что обстоятельства могут сыграть в мою пользу. После этого случая я стала первым начальником в нашем офисе, который, видимо, доказав свои менеджерские способности, стал работать без зама. А еще раскрою вам большой секрет. Я перестала относиться к работе как к собственному бизнесу и только после этого начала улыбаться широкой белозубой улыбкой успеха. Так что теперь я знаю точно, коучи могут быть очень полезны, когда иные методы уже не срабатывают.